Глава 7. Об особенностях некоторых аллергий. Пасторцы выделили место во втором кольце лазарета. Пока служители помладше готовили койку, старшие водили светящимися руками над бассейном с водой, куда срочно погрузили бесчувственного больного. Вода нежно сияла, и в ней волосы пасторцы шевелились, как водоросли эль ходила туда-сюда поглядывая то на бассейн, то на раненых. Отца не было даже в первом кольце, видно уже отнесли его в покое. Но в третьем она заметила кого-то знакомого. Сухая, седая женщина, тонкая и бледная, как мотылек от надневка, по-прежнему не приходила в себя. Прокажная. Обычно прокаженные, Умирали в течение суток, вне зависимости от того, пытались им помочь магическим вмешательством или нет. Возможно, этой женщине повезло. Возможно, ей осталось недолго. «Ваше Высочество!» Принцесса резко обернулась. Несмотря на то, что она готовилась, все равно стало страшно. «Церера!» Служительница белого тела, наставник и мать всего лазарета, подлетела и нависла над Айраэль, как птица над мышью. «Что именно ты ему дала?» Ронна и Хадар, что переговаривались у бассейна, обернулись на вскрик настоятельницы. Айраэль втянула голову в плечи, желая провалиться сквозь землю. Она чувствовала себя так, словно вернулась в свои шесть лет и не могла сложить два и два, в то время как Ригельд вовсю чертил какие-то формулы. «Что дала?» «Когда?» — неловко переспросила Айраэль. «Мои мышки всех слуг передергали. Вызнавая, не съел ли мой лучший ученик случайно какую-нибудь дрянь?» — надавила Церера. «И выяснили, что ты дала ему какое-то лекарство на завтраке. Какое?» «Лекарственный шарик?» Промямлила Айраэль, не понимая, в чём дело. «Тот, который для поддержания тела...» «Для поддержания тела...» Церера всплеснула руками. «Для поддержания...» «Так, всё...» Выругалась Церера, прикрыла глаза на две секунды, успокоилась, распахнула совиные глаза. «Основа у этого лекарства какая?» «Шалфей...» «Из припасов для короля ведь, верно?» «Да». «И где он хранился, красота моя?» «В погребе, в ящиках из лунного мрамора. У Аэраэль упали плечи, когда она выдала...» «О, нет! А вот да! Чуть не убила, парня! Умница моя!» Церера закатала рукава, подманивая первую пробегавшую мимо мышку, то есть ученицу. «Бриллиантовый серебряный мне! 700 грамм! Быстро!» Ученица кивнула и убежала, а настоятельница пошла к бассейну, переваливаясь на коротких ногах. Айраэль медленно села на пустую кушетку и приложила пальцы к вискам, чувствуя, как от волнения у неё начинает болеть голова. «Он не умрёт!» Ронна, сев рядом, погладила её по спине. «Пока Церера тебя метелила...» Я уже переговорила со старшими целителями. Он в порядке. Не слушай. Аэраэль замотала головой. пасторца не переносит магию. А я дала ему магическое лекарство. У нас весь погреб заставлен лунным мрамором, который очищает воздух. Как я могла забыть, что ингредиенты впитывают среду, в которой находится? Но пастерца тоже хорош Столько лет под крылом всезнающей ведьмы работает, а не разобрал, что в рот сует. — Так ведь мы оба магию не чувствуем, — пробормотала Айраэль, продолжая себя винить. — Он не видел ее следов. Я не видела. — Все, Ронна, я завязываю. Больше не буду никого и никогда лечить. В какой-то момент ее кольнула мысль, что она вновь ничем не может помочь. Только если навредить. «Хадар злится?» — спросила Айраэль. «И заброши». Сенешаль кивал, слушая старших целителей. Ронна посмотрела в его сторону и сказала. «Ты же знаешь, в глубине души никогда. А так для приличия, конечно, поворчит». Пасторцы подняли в воздух заклинанием и перенесли на свободную койку. Церера доковыляла до принцессы, прожигающей дырку в стене, и раскрыла мешочек, показывая серебряный минерал, похожий на каменную соль. «Вот, чтобы ты тоже знала, как он выглядит, бриллиантовый, серебряный, антимагический камень фиксирует поток магии в теле, абсорбирует его и выводит за пару дней. Можно растворить в воде, а можно сгрызть, как леденец. «Знаю, мы в академии проходили», — уныло сказала Айраэль. «Ой, молчи!» — знает она. «Поглядели уже на твои знания!» — сморщила нос Церера. «Серебряника у нас уже не так много и осталось. С этими-то походами в проклятый лес». Забирает львиную долю чуть ли не каждую неделю. Теперь не напасёшься. На, передашь ему». Она сунула их Айраэль в руки. «Как очнётся, будет принимать дважды в сутки. По 30 грамм. Там около 50 камней как раз хватит на месяц приёма. Впрочем, он и сам знает». «Да, настоятельница». «И ещё. Никаких больше лекарств. Хорошо?» Из тебя принцесса лучше, чем лекарь. Айраэль очень хотелось, чтобы рядом появилась какая-нибудь ваза и какая-нибудь пропасть, чтобы выбросить первое во второе и повторить для успокоения раз 5 не меньше, чтобы наверняка. Тихий стон, раздавшийся с койки, разбудил Айраэль. Принцесса дернулась, Чуткий сон улетучился. В лазарете ничего не поменялось, только стены окрасились в розовый, встречая рассвет, что заглядывал через стеклянный купол. Койки спали. Пастерцы не очнулся. Ново и Лукс, прислонившись к стене, уронили головы на грудь. Видно, задремали. Айраэль встала, озираясь. «Кому-то из раненых стало плохо?» Она пошла на звук, начиная быстро думать. Служителей рядом не оказалось, посетителей тоже. Нужно верно кого-то позвать, но сначала следовало найти, кому было плохо. Принцесса осторожно и быстро заглядывала за ширмы, отделяющие одну койку от другой, пока звук не привел ее к дальней койке в третьем кольце. Айраэль зашла за ширму и увидела белую, как смерть, прокаженную, корчащуюся на постели. Ее кожу испещряли темные узоры, похожие на ветки сухого дерева или резкие изгибы молний. Они достигали лица, где множились, превращаясь в неаккуратную сетку надутых капилляров. Глаза Айраэль распахнулись, а сердце ухнуло вниз. Это ведь та самая прокаженная. И, кажется, скверна в ее теле вновь начала буйствовать. «Служители, подойдите кто-нибудь! Тут!» Вдруг прокаженная схватила ее за платье. Айраэль дернулась, от испуга резко обернулась. Рот прокаженной раскрылся, показывая пещеру, из заостренных, изменившихся под действием прогрессирующей мутации зубов. А в налитых кровью глазах, где еще теплились крупицы рассудка, появились слезы. Айраэль как-то поняла, что на нее не нападают. Это был взгляд, просящий о помощи. «Ха! Хочу!» — слово вышло хриплым, едва различимым. «Домой!» «Допусти меня! Домой!» В одно мгновение их оттолкнуло друг от друга. Айраэль отшатнулась и почти упала, но крепкие руки Новой поймали ее. Прокаженная с трудом усползла с постели, упав на пол, но не смогла продвинуться дальше. Лишь только она попыталась коснуться невидимой границы, как отдергивала руку с шипением. Вакуумный барьер... Заключил койку в невидимый шар. «Стой! Погоди, сними барьер!» Быстро попросила Айраэль у Лукса, появившегося сзади. «Но нет! Это же прокаженная!» Нахмурился Нова. «Она еще в себе! Она чего-то хочет! Дай выслушать! с ними. Но стало слишком поздно. Мрак начал заполнять пронизанный капиллярами белки. Прокаженная начала биться о барьер, разевая рот в крики, которые никто, кроме прокаженной, не слышал. Айраэль, сжавшись, рефлекторно прижалась к Нове, что отошел с ней подальше. Подбежали двое дежуривших лекарей. «Что происходит?» Эсма охнула, не договорив, и ринулась в сторону кабинета Цереры. «На помощь! На помощь!» Молодой служитель, с золотыми кольцами в косах, прибежавший с ней, выставил в сторону барьера руку, на которой сконцентрировался огонь. Он выглядел напуганным, возможно, никогда не встречался с прокаженными в стадии активной мутации лицом к лицу. — Держите ее в этом пространстве, господин элементаль! — сказал он подрагивающим голосом. — Держу! — хмуро сказал Лукс. Айраэль не хотела видеть истерику прокаженной на глазах, превращающуюся в монстра, но и не могла не смотреть. Женщина рыдала, но ее рыданий не было слышно, ее тело выкручивалось, намекая на то, что скоро оно изменит черты еще больше. «Она еще человек!» — прошептала Айраэль. «Ей больно!» За ширму вбежал архиепископ. Причем гораздо быстрее, чем до него могли бы добраться служители с просьбой о помощи. Вероятно, его способность видеть сквозь предметы сразу дала ему понять, что в лазарете случилась беда. «Остановите ее, наставник!» — выпалил служитель, по-прежнему держащий огонь в дрожащей руке наготове. Набежали еще лекари и звездные братья с сестрами, все сонные, взлохмаченные, едва нацепившие робы, и все приготовились защищаться. Кто водяным хлыстом, кто под носом из-под лекарств, а кто кулаками. «Убейте ее!» выкрикнул кто-то из охраны. «Избавьте от мучений!» поправил лекарь. «Давайте отойдем!» не предложил, а настоял Нова. Но Айраэль замотала головой. «Подожди! Мне надо поглядеть!» Что-то в глубине ее души тянулась к несчастной душе за барьером, ставшей жертвой скверны. Она не чувствовала, что ее нужно убивать. Вегарон смотрел на плачущую, теряющую остатки рассудка женщину, и его плечи, прежде напряженно поднятые, опустились. «Снимите барьер», — попросил он у Лукса спокойно. Его голос был таким же мягким, как всегда, — благодаря чему перепуганные служители немного успокоились, переглядываясь и освобождая для архиепископа пространство. Лукс и Нова обменялись быстрыми взглядами. Нова по-прежнему, не выпуская Аэраэль из объятий, кивнул. «Я ее защищу, если понадобится». Все произошло за доли секунды. Когда вакуумный барьер исчез... Воздух разрезал крик, слабо похожий на человеческий. Прокажённая бросилась к человеку, стоявшему к ней ближе всего, архиепископу. Магики, лекари и стражники всколыхнулись, испуганно вдарив всеми силами по тому месту, где она находилась. Но Вегарон взмахнул рукой, и волна чистой, концентрированной незаключённой в заклинания и стихии и силы, растворила в себе всю высвобожденную мощь, защищая и его, и прокажённую от удара. Люди закричали от ужаса, наблюдая, как прокажённая кидается прямо на Вигорона. Айраэль тоже вскрикнула, но не смогла оторвать взгляда. «И, возможно...» Если бы она в этот момент отвернулась, то потом не поверила бы рассказам. Вегарон раскрыл руки, разводя когтистые лапы прокаженной. Та оказалась безоружной. Иной бы на месте архиепископа поразил ее в живот или ударил заклинанием, но он обнял ее. Прокаженная замерла, ударившись телом о тело человека, и её нечеловеческие стеклянные глаза, будто обращённые в бездну, подёрнутые фиолетовой дымкой, глаза распахнулись от удивления. — Наставник! — в отчаянии закричал один из служителей. — Тише! — Лукс шикнул. — Просто смотрите! Пользуясь моментом, Вегарон шепнул прокажённый что-то на ухо. В тот же миг ее стеклянные глаза омылись волной осознанности. Губы, прячущие клыки задрожали и по щекам вновь полились слезы. Вигорон отстранился и вновь что-то спросил. Она ответила ему, и Вгорон кивнул, похлопывая ее по спине. Веки прокаженные сомкнулись. Она обмякла, а затем вдруг рассыпалась в пепел. Вегарон обернулся. Около его головы летал крохотный золотой шарик, похожий на светящуюся головку одуванчика. Зрители ахнули, неловко и неуверенно опуская оружие. Куда она подевалась? Недоумевали стражники. «Лишилась оболочки», — предположили лекари. И только служители безотрывно, с восхищением, смотрели на маленький пушистый шарик, боясь вздохнуть. Айраэль тоже поняла, что это. Все внутри затрепетало, всколыхнулось и сжалось от трепета Ее губы шевельнулись сами собой. Это... Архиепископ прошел к бассейну, где диагностировали раненых, и толпа, как послушная овечки, тронулась за ним. Вегарон опустился перед водой на одно колено и сложил руки лодочкой. В него упал, плавно покачиваясь, как листок на ветру, золотой шарик. Архиепископ опустил руки в воду. Шарик растворился в ней, ненадолго осветив воду золотом. — Что это за шарик? — спросили из толпы. — Душа, — просто сказал вигорон улыбаясь в золотой воде. «У прокаженных бывает душа?» переглянулись лекари. «А что случилось с телом? Вы его уничтожили?» Оно рассыпалось само, отпустив земную боль. Иногда все, что нужно, чтобы облегчить чужую ношу, это немного поддержки. Пастырце все еще серый, разлепил глаза. Выглядел он по-прежнему плохо. Его бледность напоминала бескровие. «Очнулся!» Айраэль напряженно нависла над больным. «О, звезда милосердная! Как ты?» «Как мертвый!» — пробормотал пастырце. Араэль длинно выдохнула, потом сгорбилась, потерла лицо ладонями и выдала упавшим голосом. Я думала, я тебя убила. — Все нормально. Я знал, что не умру. Айраэль отняла ладони от лица. Подозрение заползло под шиворот холодным тараканом. — Ты знал, что в моем лекарстве есть излишек магии? — Знал. Принцесса обомлела. — Так зачем же... Это твое первое лекарство. Я не мог его не принять. Айраэль глубоко вздохнула и нервно рассмеялась. Нет, ты мне врешь. Это какая-то глупость. Но не дурак ли? Съела траву только, чтобы не расстраивать? Она не знала, что и думать. Это так пасторца решил ее порадовать? Больше так не делай! Не придумав ничего лучше, попросила Айраэль. «Хорошо?» пасторцы тяжело сглотнул слюну и прикрыл глаза. Через некоторое время он раскрыл сухие губы. Все это напомнило мне кое о чем. О чем? О моем первом дне в замке. Ах! Улыбка сама собой появилась на ее губах точно когда ригельду было 10 а аэл 8 замок потрясла ужасная новость король Фомальгаут первый пропал на охоте и не абы где а в темнолесье замок стоял на ушах целых три дня пока король к облегчению домашних не вернулся но вернулся не один новость о нашедшемся короле распространилась как пожар Домашние и слуги, побросав дела, побежали к заднему двору, и всякий, встречая знакомца или незнакомца, восклицал. «Король вернулся! Он вернулся!» Дети тогда отдыхали в королевском саду. Ригельд отрабатывала выпады с деревянным мечом, а Айраэль занималась спяльцами, прячась в тени раскидистого клена. Едва заслышав крик прислуги, они переглянулись, завизжали. «Папа!» и кинулись прочь с сада на перегонки. У подъездных ворот случилось столпотворение. Все гудели и причитали, призывая разойтись и пропустить лошадь. Из-за спин взрослых ничего не было видно. Пока Ригельд, распихивая всех локтями, помчался сквозь толпу, а Эраэль, придерживая платье, взобралась на бочку и вытянула шею, надеясь углядеть статную фигуру отца. Она увидела — Изможденный, осунувшийся отец с трудом держался на спине усталой кобылы, а впереди, за поводья, держался худой мальчишка. Коротко остриженные волосы выдавали в нем простолюдина, а худоба — последствия голода. Но было в нем что-то еще, что-то приковывающее внимание. Это были глаза, большие черные глаза — на белом лице, не похожие ни на какие, что Айраэль видела прежде. Айраэль покрылась мурашками. Вид мальчика вызвал странное, неуютное ощущение в животе. Только позже она поняла, что это было. Страх! Короля и мальчишку стащили с лошади. животные едва переставляющее копыта, отвели напиться, и толпа стала подвижней. Желание увидеть папу было сильнее страха, поэтому Айраэль подобралась ближе, прячась за спинами взрослых. Пока лекари и магики хлопотали вокруг отца, мальчика усадили на короб. Кто-то дал ему куртку, в которой он утонул. Он глядел на взрослых снизу вверх. Ничего не выражающим взглядом. Мужчина чесали головы. «Почему молчит? Может, говорить не умеет?» «Эй, парень! Как? Тебя? Зовут?» Громко по слогам спросил конюх, присев перед мальчиком на корточке. Тот молчал, смотря в упор и не моргая. «Эка! Видать, и впрямь не умеет!» «Странный пацан! Как он с королем-то оказался?» Вдруг мальчик раскрыл рот. «Нашел! В яме!» Его голос был резким и сухим, словно он давно не пил. «Ага, кутенок умеет!» — обрадовались все. «А что ты сделал?» «Вытащил!» «А потом?» «Вылечил!» Односложные ответы мальчика только раззадоривали толпу. Вопросы сыпались наперебой. «А чем вылечил? Откуда ты там взялся? Где были-то? Где именно его нашел?» «В лесу». Мальчик не успевал отвечать. Казалось, ему нужно время, чтобы подобрать ответ даже на один вопрос. «В каком лесу? Мы все леса в округе прошерстили». «Может, в темнолесье?» — раздалось неуверенно из толпы. «Да какое темнолесье? Какое?» — отмахнулся кузнец. «Паренько, откуда там взяться, а?» «Парень, а покажи, какие там животные. Кролики с рогами? Деревья ходят?» Конюх продолжил негромко спрашивать, привлекая внимание мальчика. Мальчик, подумав, кивнул. Так всеобщему ужасу, удивлению и любопытству подтвердилось. Ребенок, что спас короля, набрел на того в темнолесье. Вопросов становилось все больше. Шум от такого неожиданного внимания заставил мальчика зажмуриться и закрыть уши ладонями. Тогда в толпе появилась королева. Она разрезала толпу, как великолепный корабль волны. Подошла и обняла его. — Тишина! — звучно крикнула она, и буря вмиг стихла. Она погладила мальчика по голове. «Теперь ты в безопасности». Ригельд был тут как тут. Он навис перед мальчиком, придирчиво разглядывая его короткие волосы, и сказал, «От тебя несет скверной». Айраэль, застенчиво вышедшая вперед вслед за братом, удивилась. Она не ощущала никакой скверны. Впрочем, Ригельду было видней, из них двоих только он был дарованием, то есть обладал духовным ядром. Но тут мальчик обмяк в руках королевы, и буря закрутилась вновь. Сознание потерял. В лазарет его! Айраэль помнила, как мама велела ей с братом отправиться по своим комнатам но Ригельт утащил ее по потайным ходам в стенах замка прямиком в лазарет. «Зачем мы тут?» — встревоженно шикнула Айраэль, спрятавшись за колонной в зале лазарета. «Нам нельзя гулять без стражи». «Я твоя стража, забудь!» «Смотри туда, он точно прокаженный». «Сейчас обратиться, погляди». Ригельт выглянул из-за колонны, с любопытством. У бассейна раздался детский крик, полный боли. Айраэль встревоженно выглянула и тут же пожалела. То, что она увидела, заставило ее волосы шевелиться от ужаса. Над бассейном, светящимся голубым, стояло десять священнослужителей высокого ранга. Они вознесли руки над водой и зачитывали безэмоциональную монотонную молитву. Из тела мальчика выползали миазмы, похожие на двигающиеся туманные щупальца. Лазарет заполнил гнилостный запах. Разом стало холоднее. Айраэль затошнила. «Я хочу уйти!» В голосе проступили слезы. Она села на корточки, зажимая уши. «Мне страшно!» Свет со стороны бассейна стал еще ярче. Мальчик кричал так дико, что крик перестал походить на человеческий. «Ай, поганцы, а ну прекратить!» Ввинтился в шум другой крик, высокий, резкий и очень, очень злой, быстро приближающийся к бассейну. «Прекратить, я сказала!» «Вы же видите, скверно охватило внутренние органы, если ее вытянуть. Он умрет». Вообще уберите светлую магию! Уберите! Она его убивает! Ого! Ригельд присел следом за всхлипывающей Айраэль. Он выглядел ошарашенным. Ладно, ты права. Это было ужасно. Давай возвращаться, пока Хадар нас не нашел. Мрачно раздался голос Сенешаля сверху. Принцы, принцесса! разом завопили. Хадар притащил их за шкирки в детскую, где воспитанием занялась уже королева. После этого Аэроэль и Ригельд с красными носами и глазами ели ужин стоя, ибо мягкое место чувствительно отзывалось на сидячую позу. Ужин они ели все вместе. Обрадованная королева, уставший, но довольный король их дети — и мальчик, у которого не было имени. За столом он казался чужим. Маленький ростом, даже меньше Айраэль. — У тебя действительно нет имени? — переспросила мицара подкладывая ему дичи из своей тарелки. — Не помню, — сказал мальчик, не переставая совать в рот еду. Ел он с огромным удовольствием, руками, как дикарь. — Но у тебя есть родители. «Не донимай мальчика», — махнул рукой король. «Сегодня и только сегодня. Он тоже ел, как дикарь, зато с удовольствием и причмокиваниями. Если нет имени, так значит, и родителей нет». «Есть». «Отец». Король, королева и дети уставились на мальчика. «Есть». Мальчик достал кулон из-под новенькой, но уже испачканной пюре-рубашки. Это был обломок темного металла в форме звезды, прикрепленной к простому шнурку. Король уронил свиной окорок, завидев металл, и вытер руки об одежду. «Постой! Покажи!» Фомальгаут С неверием водил пальцами по осколку кулона. Айраэль углядела, что на нем были выгравированы какие-то символы. Когда отец обратил лицо к мальчику, на нем было выражение, которое маленькая принцесса никогда прежде не видела. — Кому это принадлежит? — с потаенной надеждой спросил он. — Отцу, — сказал мальчик. «И как зовут твоего отца?» Голос короля сел. Он спросил это так, словно хотел услышать совершенно определенное имя. Антарес. Отец подорвался. Массивный стул, на котором он сидел, громыхнул о камень, а мальчишка оказался в воздухе, подкинутый крепкими руками хохочущего короля. «Да, да!» «Я так и знал! Ха! Ты же мой мальчик!» «Антарес Третий! Это разве не прошлый король Ордании?» — шепотом спросила Айраэль у Ригельда. Обрывочные воспоминания из уроков истории оказались неожиданно к месту. «Да, но...» — принц был в замешательстве. «Он же это... В войне погиб!» «Где он? Где он сейчас, малыш?» Фомальгаут опустился перед мальчиком на колени, взволнованно заглядывая в глаза. «Антарес, жив?» Мальчик медленно покачал головой. Улыбка Фомальгаута поугасла. «В том лесу, откуда ты меня забрал?» Мальчик кивнул. Король опустил голову, а потом медленно поднялся. Что ж, я рад, что он все-таки выжил в той бойне. И он потрепал мальчонку по голове. У него даже появился сынок. Выходит, даже нашел себе кого-то. Вот подлец. Ты что, все это время сам выживал? Или с ним? Мальчик неопределенно качнул головой. Король качал головой, медленно возвращаясь за стол. Заметив долгое молчание мужа, Митсара негромко сказала. «Ты сделал все, что мог». Ее мягкий взгляд был полон утешения. «Мы долго его искали. Темнолесье бы тебя не пощадило». «Да уж, в этот раз я и правда чуть не сгинул, чтоб меня...» «Дал синим огонькам отвести себя в дебри», — нехотя признал король. «Но кое-кто мне очень даже помог. А знаешь...» «Оставайся с нами, малыш», — обратился король уже к мальчишке. «Антарес был моим названным братом, прямо как Хадар. Теперь названный брат появится и у моих детей». «Как? Брат?» — одновременно воскликнули дети но с разной интонацией. Ригель с напряжением, Айраэль с удивлением. Брат с сестрой переглянулись. «Вот это непонятное нечто из глубин темнолесья, кишащего монстрами, едва умеющие говорить, и их названный брат? Но сначала тебе нужно имя», улыбнулась королева, усаживая мальчика обратно за стол. «Давай выберем новое». Предлагаю что-то из звёздного атласа. Твой отец был королём до катастрофы и тоже носил звёздное имя. — Звёздное? Почему? — ломано спросил мальчик. — Нашими судьбами правит богиня судьбы, — пояснила королева, вновь наполняя чужую тарелку. — Её видимое воплощение — путеводная звезда. Все орданцы, почитая богиню, имеют звёздные имена. Такова дань традиции. «У тебя было не звёздное?» — заметила Айраэль. «Потому что я островитянка», — согласилась Мицара. «Раньше меня звали Хэрвор. Но когда меня украли, привезли на континент и женили, я приняла веру и стала Мицарой». «Кто кого украл?» И женил, буркнул король, вгрызаясь в мясо. Как же я люблю небо. Мицара мечтательно закрыла глаза. Все орданцы его любят. Мы дали имена десяткам тысяч звёзд, когда изобрели звездоскоп. С его помощью дарования могут глядеть ещё дальше, чувствуя плетение космоса. Ой, я забылась. Королева приложила пальцы к губам. «Так что же приходит в голову, когда смотришь на тебя?» «Ярон», «Деймос», «Нериус». Перебрав с десяток имён, королева спросила. «Что-нибудь нравится?» Мальчик покачал головой. «Знаешь, пусть сам выберет», — взмахнул ложкой король. «Его ведь имя всё-таки». «Я провожу тебя в библиотеку потом, парень. Читать умеешь?» Мальчик покачал головой. «Да. Ну, когда научишься, тогда и скажешь нам, как тебя звать». И он выбрал. Примерно через месяц, когда смог разбирать буквы и складывать их в слова. Но, к всеобщему удивлению, имя это было вовсе не звёздное. Дело в том, что далёким звёздам мальчик из леса предпочитал то, что вокруг — растения, животные, насекомые. Когда король не дал своему спасителю назваться тигрисом и богомолусом, мальчик убрал книгу с животными и подошел к глобусу. «Вот!» — он ткнул в горное скопление. «Кажется, наугад!» «Пастерце!» — Фомальгаут пожевал губу. «Что ж, да будет так. Ну, здравствуй, пасторце Будем знакомы». Вернувшись в настоящее, Айраэль слабо улыбнулась. «Сколько воды утекло, да? Я еще долго тебя боялась. После того дня. Если честно, мы с братом из любопытства подсмотрели, что с тобой пытались сделать в лазарете». Когда поняли, что в тебе сидит Скверна, выглядело действительно жутко. Пастор цедернул уголком губ. Потом открыл глаза, глубокие, черные, непроницаемые. Скверна по-прежнему во мне. Она часть меня. Я и сейчас тебя пугаю. Айраэль моргнула. На какую-то долю секунды она засомневалась, но ответила уверенно — «Что? Нет. Я выросла и к тому же хорошо тебя знаю. Ты ведь не обратишься в какую-нибудь жуткую сущность в ближайшее время?» «Не знаю». «Ох, я даже немного жалею, что ты овладел искусством сарказма». Пастерца повернул голову на подушке и прикрыл глаза. Айраэль еще долго глядела на него, на его удивительно длинные ресницы красивый аристократичный профиль от чего-то вспомнились слова Жака Люсиена он ведь первый в очереди на престол даже первей вашего папаши примерно так, наверное, выглядел анторес Третий, если только материнских черт в нём не было больше ты и правда не помнишь своих родителей негромко спросила она иногда мне кажется, что, что я своим вовсе не дочь. Отец побеждал в битве сотни чудищ, а мамина дипломатия помогла объединить всю нашу разношерстную страну. Они такие сильные, а я. Нет, не подумай я горда тем, кто я и где я есть, но порой задумываешься. От чего ты не такой как все? Не такой. Не знаю, непробиваемый, не такой храбрый, каким мог бы быть. Пастерца приоткрыл веки, глядя на нее сквозь опущенные ресницы, и Айраэль запнулась, понимая, что, возможно, утомляет его, что, возможно, говорит это не столько пастерца, сколько самой себе. «Всегда можно стать сильнее», — ответил он. «Нужно только знать, в чем ты хороша» и развить это. Айраэль слабо улыбнулась. Пастерцы был прав. Конечно, и она даже знала, в чем хороша. Ум, знание языков и образованность были ее сильной стороной. Но в ее окружении это было обыденностью, особенно с учетом того, что многие аристократы, помимо всего перечисленного, могли еще и менять русло рек, и гнуть любую форму металла. Иные успокаивают, что сила не так важна. Невесело улыбнулась она. Пастерца открыл глаза полностью. Нет ничего важнее силы, если ты хочешь выжить. По спине Айраэль побежали мурашки. В такие, как сейчас, моменты она не могла смотреть пастерца в глаза, словно видящие ее насквозь. Принцесса раскрыла ладонь пастырца, лежащей поверх одеяла, и вложила туда увесистый мешочек. — Что ж, хорошо, что ты очнулся. Я пойду. Тебе нужно побыть в лазарете какое-то время. Я буду навещать. — Стой! — пастырца пошарил в мешочке, взял горсть из трёх камешков и сунул Айраэль. — Я хочу, чтобы у тебя было при себе. — «На всякий случай». «Какой такой случай?» Усмехнулась принцесса, но, повинуясь воле больного, сложила камушки в поясной мешочек. «Хорошо. Положила, видишь?» «Да. А теперь всё. Отдыхай». Отсутствие сна давало о себе знать. Стоило встать, как закружилась голова. Нова и Лукс, подпиравшие стену, Дёрнулись, готовясь помочь. Но Айраэль взмахнула рукой, останавливая. «Вы ведь тоже не спали, правда?» «Простите. Всё из-за того, что ходите за мной повсюду». «Ну что вы? Время такое». Нова мягко склонил голову. «Да, такое время», — отстранённо повторила Айраэль. Она прикоснулась к пульсирующему виску. «Пойдёмте». Пусть этот длинный день наконец закончится. Пока она шла, стараясь думать о чём угодно, что хоть ненадолго позволит убежать от реальности, одна особо настырная мысль всё же клевала в затылок. Если она загадает, чтобы, как хочет, совет не стало бездны, пасторца тоже не станет. За тенью. Часть цветов собрана и заморожена. К сожалению, люди превращались в монстров раньше, чем успевали собрать достаточно. Яд пыльцы слишком сильный. Даже небольшого количества хватит. Позже можно будет собрать еще, когда к вам прибудут наши подчиненные. Вы убрали за собой следы? Нельзя, чтобы они оказались свежими, когда товар обнаружат. «Да, мы проследили за этим» слово мы кое-что обнаружили к товару уже подходили и это были люди не звери люди не прокажённые нет определённо люди двое покружили около карет залезли в одну из телек забрали то ли еду то ли одежду то что лежало в дарах целую бочку и потащили в сторону столицы Кажется, я знаю, кто это был. Лорд, активизируйте стражу в столице. Нужно найти беглецов. Но тихо.